Глава 58. И вновь у обоих любовников началась в Вилле-Изембург «Жизнь наедине друг с другом». Жизнь, в которой отъезд англичанина Сильвейна освободил Фастен от тайных терзаний. И где один проект, бывший накануне своего существования, почти отвлекал ее мысли от упрямого стремления к театру. Лортен-Эндаль предложил своей любовнице провести зиму в Италии. И оба они погрузились в приготовление и хлопоты, отдаваясь легкому полету воображения, который всегда бывает перед путешествием и, так сказать, наперед облетает далекую страну. Было окончательно решено нигде не задерживаться долго и путешествовать в своей карете на своих лошадях, ехать, как приведет случай, останавливаться, где понравится, и бросать города и места, где будет скучно. И склонившись над картой, прижавшись головой к голове, исплетаясь волосами, водя рядом указательными пальцами по большому листу, они намечали этапы будущего своего путешествия. И женщина в своём восхитительном неведении задавала детские вопросы, а мужчина отвечал как глубокий знаток страны. "Тут", говорил он, поставив кончик пальца в своей любовнице на маленький чёрный кружок. "Тут он купит ей кольцо из некоего искусственного золота, которого другие европейские государства не фабрикуют". Тут он поведёт её смотреть старинную церковь, не указанную в путеводителях. Тут он даст ей поесть рыбы, которую можно найти только здесь. Кроме того, в Индии он занимался фотографией, и теперь он приказал доставить ему аппарат. Она будет ему помогать и увидит, как это занятно. Они привезут оттуда столько снимков, снимков, сделанных ими обоими, всюду, где они оставят долю своего счастья, своей любви. Уже старая англичанка уехала в Англию, где должна была провести всё время, пока любовники путешествуют. Уже стали упаковывать багаж, и отъезд был назначен на первые дни наступающей недели.